Дивноморск, 2017. Находясь в каком-то полусонном, полуобморочном состоянии, Лариса потерялась во времени, и только благодаря Милене понимала, что происходит вокруг. В положенный срок они поехали в морг на катафалке, привезли туда лучший костюм Стаса, сунули несколько скомканных сторублевок, растрепанной седой женщине в белом халате, которая долго и добросовестно приводила в порядок неузнаваемое истерзанное, лежавшее на каталке тело, которое потом при помощи санитаров уложили в гроб. — Крышку снимать не будем, — решила Милена. Ты обратила внимание на его лицо. — Ни одному гримеру не удастся привести его в порядок. — Согласна? Лариса опустила плечи. — Согласна. Только все это как-то не по-людски. — Как раз по-людски. Пусть запомнят его живым. Мелена кивнула санитарам, и они потащили гроб к автобусу. «Хорошо, мать умерла раньше. Ума не приложу. Как бы я об этом сказала, будь она жива!» Полный, рыхлый мужчина с двойным трясущимся подбородком, большими ушами и прилизанными темными волосами вышел из автобуса и направился к женщинам. «Вадик, я распорядил, чтобы крышку гроба не снимали», — сообщила ему жена. Ты бы видел его лицо, хотя это и лицом назвать нельзя. Вадим всегда вел себя с супругой, как послушно дрессированная собачонка. — Конечно, дорогая, — кивнул он, принимая подобострастный вид. — Ты, как всегда, права. — Тогда в церковь. Милина грузно поднялась по ступенькам в салон автобуса и опустилась на переднее сиденье Первый рубеж нами взят. Это едва ли не самое неприятное. Она повернулась к Ларисе, скромно примостившейся сзади. Ты как? Лариса устало прикрыла глаза. В норме. Молодец. Она словно приросла к окну и до самой церкви не проронила ни слова. Когда они подъехали к храму покрова Пресвятой Богородицы, большому, внушительному, с огромными золотыми куполами, Лариса увидела толпу народа и узнала о многих знакомых, На отпевание пришел весь факультет. Преподаватели и студенты жались к ограде, держа в руках четное число малиновых гвоздик, все как один. Неужели неподалеку продавали только малиновые? Он такие не любил. Подумал Лариса, как ей показалось, не к месту. Женщина попыталась встать, но ноги не слушались, и лишь энергичные движения Милены, который буквально вытащил ее из автобуса, немного привели ее в чувство К ним сразу же подбежали коллеги Стаса. Громко и тихо выражавшие соболезнования, а работники фирмы доверия уже вытаскивали гроб. Лариса почувствовала, как кто-то сжал ее руку, сжал сильно, словно передавая ту силу измученной женщине. Оглянувшись, она увидела однокурсника Стаса, которого знала давно, еще до женитьбы. Геннадий Быстров Был первым, с кем будущий уж ее познакомил. Высокий, худой, уже до черноты загорелый, с орлиным носом и зелеными глазами с крапинками. Тогда он любил Блока и знал наизусть почти все его произведения, цитируя к месту и не к месту. А сейчас внешне почти не изменился, только на переносице залегли две глубокие складки. «Здравствуй», — шепнул он ей на ухо, «Прими мои соболезнования, если они тебя могут утешить. Мне кажется, в такие дни вообще не нужно ничего говорить». «Верно», — слабо отозвалась Лариса. Он молча повел ее в церковь, стараясь не отставать от Милены. Всегда поражался ей энергией. «Прекрасно держится». «Она потеряла брата, а я потеряла все», — произнесла Лариса так печально, что у Геннадия сжало сердце. «Ты хочешь сказать, что осталось без средств к существованию?» «Да», — призналась женщина. «Деньги мне муж не оставил. Не знаю, почему так получилось. Наверное, собирался покупать какой-то артефакт. Я рассчитывал на драгоценности. Стас часто дарил мне кольца и серьги, когда ему давали премию. Но теперь и этот источник иссяк. Драгоценности пропали». «Как пропали?» — удивился Геннадий. «Тебя обокрали». Лариса покачала головой. В том-то и дело, что нет. Просто пропали, и все. Друг мужа собирался еще что-то спросить, но Милена так взглянула на него, что насекся, подвел Ларису к гробу, который поставили на скамью, и послушно встал рядом с ней. Маленький полноватый блондинистый батюшка начал отпевание. Лариса стояла, покачиваясь, и лишь чувствуя надежное плечо Геннадия, героически выставил до конца и не упала минут через пять после начала он снова взял ее за руку и уже не отпускал когда все закончилось милена дала знак следовать в автобус геннадий примостился рядом с ларисой я обратил внимание на гроб сказал он довольно дорогой должен я заметить откуда же ты взяла деньги гроб отпевания и поминки оплатила милена — призналась женщина. — Разумеется, она дала мне в долг. Когда-нибудь деньги придется отдавать. Геннадий почесал затылок. — Понимаю. ты куда же делись драгоценности? У тебя есть какие-нибудь предположения? Лариса пожала плечами. — Никаких. Дверь не взламывали. В квартире нет следов посторонних. Просто пустая шкатулка, и все. А ты уверена, что они были именно в шкатулке? Засомневался Геннадий. «Уверена», — подтвердила Лариса. Накануне заглядывала в нее. Мужчина клацнул зубами. «Да, возможно, Милена права. Стас мог присмотреть какой-нибудь антиквариат. Кстати, что собираешься делать с его коллекцией? Ты ведь можешь продать ее и какое-то время жить безбедно». «Еще пару дней назад я хотела создать музей Стаса», — призналась женщина. А теперь вижу, что мне придется расстаться с его коллекцией, чтобы не умереть с голоду. Мне нужно что-то есть, пить, во что-то одеваться, наконец. Хотя за нее много не дадут. Думаю, три месяца протяну. Как ты считаешь? Геннадий вскинул брови. Три месяца, ты говоришь? Да тебе хватит на несколько десятков лет. Стас что, не говорил тебе, сколько стоят эти вещи? Почему же говорил? «Протянула женщина дотронувшись до медных волос самая дорогая если я не ошибаюсь тянула шестьдесят тысяч рублей геннадий расхохотался «Самая дешевое ты хочешь сказать усмехнулся он «Самая дешевое лариса прикрыла рот рукой этого не может быть стас не имел миллионов геннадий смутился возможно ты многого не знала произнес он доверительно Но твой муж был денежным человеком. В девяностые мы с ним открыли бизнес. Маленький магазинчик. Челночили, накопили достаточно. А потом продали магазин и вернулись в вуз. Что ни говори, а это наше призвание. Вырученные деньги Стас вкладывал в артефакты. Не спорю, в коллекции были дешевые вещи, которые он покупал для того, чтобы показывать студентам на занятиях. Но были дорогие. Он собирался еще что-то добавить, но автобус уже притормозил у свежевырытой могилы, и Милена снова взяла все в свои руки. Как только на крышку гроба полетели комья земли, Лариса почувствовала облегчение. Она где-то читала, что покойнику становится легче, как только его предают земле, и тогда он словно отпускает своих родных, которые до этого момента не находят себе места. Она не сразу заметила худенького, маленького пожилого мужчину, доброжелательно улыбнувшегося ей. Ваш муж как пушинка. Гроб будто пустой грузили, земля ему пухом. Старика оттеснила Милена. Вот и третий этап прошли, шепнула она Ларисе, снова зазывая всех в автобус, и перекрестилась. Да будет земля ему пухом. Красовская снова оказалась рядом с Геннадием. и он продолжил разговор. «Ты говорила, что осталась без средств к существованию. Хочешь, я приобрету у тебя кое-что из коллекции?» Она пожала плечами. «Не знаю. Кое-какие вещи я бы оставила о себе, как память о муже Они были дороги ему, значит, будут дороги и мне». «Понимаю», — мужчина наклонил голову. «Я мог бы приобрести у тебя самые дешевые вещи и дать тебе за них...» Тысяч шестьдесят. Поверь, это очень хорошая сумма. Средняя зарплата учителя — двадцать тысяч. Будешь экономной — хватит месяца на три. А потом устроишься на работу. Впрочем, может, дам больше. Тебе еще отдавать долг? Не знаю, — повторила Лариса. Мне нужно подумать и прицениться. Он взял ее за руку и заглянул в глаза. От его взгляда ей стало не по себе. Он смотрел на нее не как друг, а как влюбленный мужчина. Когда-то она слышала от Стаса, что Геннадий влюбился в нее с первого взгляда, найдя какое-то сходство с Блоковской незнакомкой, но лишь смеялась над этим. Теперь женщина подумала, что в словах мужа была доля истины. — Что ты на меня так смотришь? — поинтересовалась она, отводя глаза. — Лариса... «Ни один человек на земле не даст тебе больше моего», — проникновенно сказал Геннадий. «Знаешь почему? Потому что им безразлична твоя судьба, а мне нет. Стас был моим другом, дорогим для меня человеком, и ты тоже дорога мне». Она покраснела. «Хорошо, будь по-твоему». Мужчина расцвел. «Когда хочешь оформить сделку?» Лариса слегка пожала плечами. «Наверное, завтра». «Сегодня я уже ни на что не способна. Да и грех в такой день думать о делах». «Вот и умница». Геннадий стал смотреть в окно. «В каком кафе пройдут поминки? Я вижу, мы следуем к красному маку». «Там и пройдут», — подтвердила женщина. «Неплохой выбор, если в нашем городе вообще есть выбор таких заведений». Он хотел улыбнуться, но лишь виновато закашлялся. «Готовься нам скоро выходить». На поминках, в большом просторном зале кафе, пили, ели и говорили о Стасе. Лариса видела, как во время поминальной речи на глазах коллег мужа проступали слезы и понимала, что слова уважения и любви — это не дань традиции. Ее Стаса любили и уважали. Это однозначно. Она тоже попыталась сказать, но спазмы сдавили горло, женщина лишь произнесла. Мой муж был самым лучшим, задохнулась и села на стул. Милена тут же подключилась, добавив, что такого брата и сына, как Стас, надо было поискать. Геннадий, сидевший рядом с Ларисой, снова накрыл ее руку своей горячей ладонью. «Может быть, выйдем на воздух?» Она обвела глазами зал, задержавшись на безвкусных занавесках с ромашками, застиранных до прозрачности. видимо, оставшихся с прежних советских времен. — Неудобно. — мужчина кивнул. — Как хочешь. — Спасибо, — еле слышно произнесла Лариса и откинулась на спинку стула. Она молила лишь об одном, чтобы все поскорее кончилось. Возвращаться домой в пустую квартиру не было никакого желания, но еще больше ранили траурные речи о муже, человеке, который еще неделю назад... Был жив, веселился, строил планы и любил свою жену. На ее счастье, через полчаса гости стали расходиться. Милена с побледневшим лицом и с потеками краски под глазами подошла к родственнице. — Мы решили проводить тебя до дома. — Ты молодец. Геннадий взял ее за локоть. — Отлично держалась. — Если бы не ты, даже не представляю, как бы все прошло. Милечка всегда на высоте. Ставил, неизвестно откуда взявшийся Вадим, все мероприятие, тихо просидевшее возле жены. «Позвольте, Ларису провожу я», — попросил Геннадий. «А вы поезжаете домой. Ты заслужила отдых, Миля». «Ты всегда понимала чувства у меня, Гена». Ее щеки вспыхнули, и Лариса вспомнила слова Стаса. «Когда-то Милена была влюблена в Геннадия, но он не отвечал взаимностью». Пришлось довольствоваться скромным инженером Вадимом, который, впрочем, бегал за ней с завидным постоянством и даже через десяток лет был по-прежнему рабски предан жене. «Что думаешь делать завтра?» — спросила и Лариса. «Утром смотаюсь на кладбище», — ответила Милена. «Где-то слышала, что покойников, переночевавших первую ночь, принято навещать. Поедешь со мной?» поеду — Но с тобой или без тебя, не знаю, — отозвалась Лариса. — За эти дни я очень устала. Давай созвонимся. — Хорошо. Милена обняла ее и поцеловала в щеку. — Ты тоже молодец. У меня всегда были стальные нервы. А ты у нас натура утонченная, интеллигентная. Я не ожидала, что ты так героически продержишься. Она улыбнулась Геннадию и дотронулась до его плеча. — Гена! — Гена! «Если мне понадобится твоя помощь, могу я на тебя рассчитывать?» «Ты еще спрашиваешь», — откликнулся Геннадий. Женщина поправила растрепавшиеся волосы. «Спасибо. Возможно, обращусь. До свидания, ребята». Она зашагала к автобусной остановке. Лариса и Геннадий отправились ловить такси. Им это быстро удалось, и минут через десять они уже стояли у подъезда. Красовская чувствовала, Геннадий не прочь зайти в гости, но не напрашивался из деликатности, однако не пригласила его. ей хотелось принять душ и, вытянувшись на диване, остаться наедине с воспоминаниями. Мужчина словно понял ее настроение и грустно улыбнулся Но пока... Да, спасибо тебе. Она повернулась, чтобы уйти, но Геннадий окликнул ее. «Во сколько заехать за тобой завтра?» «Мы ведь собирались на дачу, или ты передумала?» Она покачала головой, и Быстров залюбовался медным отблеском в ее волосах. «Нет, не передумала. Сам понимаешь, мне ничего не остается делать, как продать антиквариат. Давай поедем утром. Сделаем все свои дела и заскочим на кладбище». «Хорошо. Часов десять тебя устроит?» «Вполне. Тогда до свидания». Он сделал движение, словно собираясь поцеловать ее руку, но передумал. Кивнув, Лариса быстро пошла к подъезду. Геннадий смотрел ей вслед. Квартира в который раз встретила ее тишиной, и Лариса подумала, что никогда к ней не привыкнет. Скинув туфли, женщина прошла в ванную, приняла душ и, накинув халат, опустилась на диван. Чёрные глаза Стаса с фотографии в траурной рамке глядели пристально и печально. Вот и всё, Стасик, вздохнула Лариса. Вот и всё, любимый. Господи, ну почему ты так со мной поступил? Зачем ты меня оставил? Муж не отвечал, и она легла, но тут же вскочила. Снова пронзительный звонок городского телефона. Стас, это не ты, правда? Это не ты. — шептала она, подходя к аппарату. — Ты не станешь надо мной издеваться. Телефон продолжал отбивать колокольный звон, какой-то не праздничный, а похоронный. И Лариса заставила себя поднять трубку. — Слушаю. В ухо опять кто-то задышал, быстро и прерывисто, со знакомой хрипотцой. И бедная женщина громко закричала. — Стас, это ты? Ей никто не ответил, и Лариса сжала кулаки. «Стас, ты не умер, правда? Почему ты издеваешься надо мной? Что я тебе сделала? Не смей, не надо!» Когда послышались гудки, она швырнула трубку и прошла в комнату. Женщину трясло. Звонки мужа с того света били по нервам не хуже ракетно-зенитного комплекса. Открыв сервант, она достала бутылку любимой Стасом мадеры налила полный бокал и залпом выпила». По телу разлилось тепло, и Лариса почувствовала некоторое облегчение. Страх и боль не ушли, лишь притупились. Но пить снова она не могла. Заперев дверь в своей комнате, она повалилась на кровать и заснула беспокойным сном. Решив обязательно поменять замки, она не ждала мужа. Она его боялась.